Три отошли. У них осталось мало дротиков. Их дротики у нас или совсем затупились после многих ударов о камни. Мы с ночи их туда-сюда бросаем. Но оставшихся дротиков им хватит прикрыть еще одну атаку. Слышите стук топоров? Они делают сразу два щита. Это вопрос двух-трех часов. Плюс они чинят третий щит. Я сомневаюсь, что у нас получится отбиться и на этот раз. Мы с одним-то щитом еле справились. Это... Думаю, это конец. Не выдержать нам. Риска попасть под ротик сейчас нет. Любой может спокойно спуститься, подойти к ним и сдаться. Не думаю, что они убьют сдавшихся. Пленники им нужны. Они ведь взяли в плен Риту, Сержа и Лекса. Несмотря на то, что те были с оружием в руках и сражались в тот момент против них. Так что, кто хочет, может спускаться смело. «Это приказ?» – равнодушно уточнила Рита. Андрей медленно покачал головой. «Нет! Просто у каждого есть сейчас возможность сделать выбор. Скорее всего, это последняя возможность или сдаться ей выжить, Или остаться здесь и дождаться атаки раксов с тремя большими счетами. А ты что выбираешь? — уточнила Рита. Андрей указал на тело в луже крови. Прав, то есть Виктор Николаевич. Когда умирал, посмотрел на меня. Я понял, что он хотел мне сказать. Нет, я не уйду. Он был прав, лучше уж умереть, чем назад. Мы далеко зашли, нам очень повезло, но даже при этом везении мы потеряли многих. Я не верю, что такое везение достанется мне еще раз, не выдержу это больше. Мое место здесь. Если кого-то интересует мое мнение, то оно и так понятно, спокойно заявила Рита и, пройдя в проход баррикады, уселась вдали на самом краю площадки. Андрей, проследив за ней взглядом, подошел, присел рядом. С минуту молчал, тупо наблюдая за копошением хайтов. В сотни метров ниже по склону они деловито занимались изготовлением щитов. «Знаешь, если бы ты приказал сдаться, я бы, наверное, сдалась». «Спасибо. Да уж не за что». Но после этого... Как бы дальше не повернулось все, ты бы при любом варианте был уже для меня хуже, Бума. Не в боевом плане, а, ну, ты понимаешь. Понимаю. Цветы в печку и вообще конец любви. Я разве говорила про любовь? Ну, ты ясно дала понять, что я тебе симпатичен. «Почему бы не назвать это любовью, а тебе лучше и впрямь сдаться, умрем же все». «Интуиция мне подсказывает, что не умрем». «Вот как! Ты говорила, что она тебя почти не обманывает». Рита, покосившись на Андрея, как-то странно уточнила. «Ты не хочешь мне сказать что-нибудь другое, или так и будешь интуицию обсуждать?» «Зачем говорить?» «Если можно все сказать и без слов». Придвинувшись, Андрей приобнял амазонку, привлек к себе. Послушно прижавшись к его боку, она довольно заявила, «Вот так-то гораздо лучше». «Я рад». «Я действительно рад, но я не хочу, чтобы ты умирала. Я столько времени провел, не видя ничего, кроме ужасно запущенных и грязных женщин» что ты для меня эталон красоты. Умирать тебе нельзя, красоту надо беречь. Да что ты заладил? Умирать, да умирать. Давай лучше поговорим о чем-то серьезном. Например, о будущей нашей жизни. Ты случайно не хочешь мне сделать предложение? А то я за эти два года уже так одичала, что скоро сама сделаю. Да ты и так практически сделала. Прямым текстом, считай, про ЗАГС высказалась. Рид. мы, наверное, свихнулись. У меня друзья сейчас погибли. Нам тоже недолго осталось. О чем мы? Такие моменты. Человек всегда ведет себя необычно, не скрываясь, ты уж мне, поверь, насмотрелась. Андрей, ты все время стараешься говорить не о том, Я по своему опыту знаю, в такие моменты как раз и надо обсуждать все самое важное, пока все открыты. Мы же вроде решили поговорить о дальнейшей нашей жизни, вот и приступай. Я тебя не узнаю. Ты точно сбрендила? Не будет у нас совместной жизни, прибьют нас вот-вот, тебе лучше сдаться, выживешь тогда. В Плену. Я рано или поздно превращусь в такую же ужасную и запущенную женщину. Это хуже смерти. Ты представь, что все закончится сейчас хорошо. Что тогда? Что тогда? Ну, не знаю даже. А как у вас женятся, хотелось бы узнать. Да никак. Все без церемоний, сошлись и живут. Правда, в последнее время с этим сильно борется отец Николай. Церковь тащит силком и записывает пары на все это без пышных церемоний. Ясно. Я атеист, в церковь тебя не позову, будем, значит, жить вместе. Это что, предложение? Ну, вроде того. Да, как-то... «Не особо романтично, я ожидала чего-то большего». «А что, не согласная?» «Я не думал, что такая, как ты, может джиманиться, да еще и в такой неподходящий момент. Что с тобой вообще?» «Да ничего, согласна, согласна. Просто интересно было, как мужчины на краю могилы будет делать предложение девушке. Ты меня разочаровал». «Ну, извини». «Настроение у меня сегодня что-то не очень». «Да не бойся ты, не умрем мы. Сейчас что-то будет, наши нас не бросят». «Наши? Ты о чем? Помнишь те заросли кустарников, где мы про хайтов узнали? Внизу которые? Помню. Я там отблески заметила, блики на оптике». «Не понял». Да что тут непонятного, с биноклем там кто-то на нас поглядывал из тех кустов. Кто? Рита, чуть отстранившись, повернулась к Андрею, поглядела на него фальшиво сочувственно. Совсем голова тупая стала. Биноклей у хайтов нет, это наши там. Наверняка мои островитяне подошли, у нас бинокли есть. Да откуда они здесь? Не знаю. Может, за этими хайтами гнались, а может, просто рейд у них тут. При мне в здешние края наши не заглядывали, но я ведь на полгода выбыла, мало ли что у них сейчас. А что ж ты сразу не сказала? И упускать единственный шанс выслушать от тебя подобные слова? Интересно же было узнать, как ты себя поведешь в такой ситуации. Ну и садистка же ты. Есть немного. Извини. Действительно, глуповато получилось. Да ладно. Все мы сейчас немного неадекватны, наверное, от жажды. Заодно и людей проверили. Видишь, ни один не ушел вниз. Можешь гордиться, твои друзья настоящие люди. Друзья. Гнусы, Кир, Елена и Маша. Все. Нет больше никого. Пятеро нас теперь осталось, всего лишь пятеро. Вышло из поселка девятнадцать, осталось пять. Какой красивый был тот самолет. Послушай, вдруг встрепенулся Андрей. А вдруг это всего лишь одиночный разведчик ваш? Сомневаюсь. Поодиночки наши в такой дали бродить не будут, а бинокль вообще может быть только у руководителя крупного отряда. Слишком ценная и редкая вещь. Да и самое главное, интуиция. Она ведь меня не обманывает. За спинами парочки послышалось неуверенное Дрю. Я хочу тебе сказать, я. Я.. Обернувшись, Андрей уставился на бормочущего гнуса. «Ты чего?» «Ничего. Я так, типа, проститься хочу». «Уходишь?» «Нет, я с вами. Но... но нам же хана сейчас. Вот я и...» «Слава тебе, Господи! Я уж думал, ты тоже решил мне в любви признаться!» Гнус уставился на Андрея несколько ошеломленно. Видимо, в его голове не укладывалось, как можно шутить в такой драматический момент. Минуту назад его Андрея не укладывалось. Но теперь все иначе. Он почему-то полностью доверился интуиции Риты. Этой амазонке можно доверять. Заслужила. И хотелось бы продолжать доверять много-много лет совместной жизни. Прижавшись к Андрею потеснее, Рита звонко, чтобы расслышала все, заявила. «Идите сюда, не пропустите отличное зрелище. Сейчас вы увидите, как островитяне рвут хайтов. Я уже вижу наших!»